Он ввалился в квартиру, словно раненый медведь. Задел плечом косяк, поморщился, споткнулся о моей кроссовке. в заключение оглушительно чихнул. Заметив мой вопросительный взгляд, тут же успокаивающе поднял руку. Просто устал. Скоро сутки, как на ногах, вот и штормит. Ты и сейчас на работе? Нет, закончил после тебя сразу домой поеду перекусить найдется пойдем позвала я его сделаю тебе яичницу пока он управлялся с едой я стояла около окна и внимательно рассматривала улицу и снова ничего подозрительного не заметила прохожие изредка проезжающие машины родители с детишками на детской площадке обычный контингент ты жену предупредил о чем Вытаращился подполковник. О том, что меня хотят смешать с грязью? Ты что, Тань? Нет. Просто попросил отложить все дела и посидеть дома до моего возвращения. В принципе, она лишних вопросов не задает. Если муж сказал, значит, нужно прислушаться к его совету. «Думаешь, догадалась, что ты в опасности?» спросила я, отходя от окна. «Она же у тебя не глупая женщина». С супругой подполковника я была знакома лично и при всем желании не могла бы назвать ее простодушной. Кирьянов, рассказывая что-то о ней или о детях, частенько намекал на то, что его жена получше иных разбирается в каких-то вопросах. А еще она была довольно проницательным и понимающим человеком. «Придется с ней объясниться», вздохнул он. «Но, думаю, она сама мне многое объяснит. Я ненадолго, Тань, поэтому прости. За ужин при свечах спасибо, но на секс не рассчитывай. «Ну что ты?» – с пониманием протянула я. «Уже и не мечтаю. Продолжу страдать дальше, уже привыкла». Я села рядом с ним на диван. Поел? «Спасибо, подруга. А теперь рассказывай». Он уселся поудобнее. «В общем, новости вот какие». В полицию этим утром обратилась некая Елена Мельникова. Заявила о пропаже своей подруги, Марии Воронцовой, вместе с которой снимает квартиру. Мария, по словам Мельниковой, вчера не ночевала дома, что в принципе идет вразрез с характером пропавшей, а также ее привычками и образом жизни. Мельникова назвала приметы Воронцовой, и они частично совпали с приметами трупа, который был обнаружен возле твоего дома. Почему же частично? Потому что у убитой нет лица, ответил Кирьянов. Но Мельникова опознала ее по одежде. Воронцова прислала подруге вчера вечером фото, на котором была одета в эти вещи. Я бы хотела поговорить с подругой пропавшей девушки. Кирьянов поднялся с дивана. Поэтому и заехал, наставительно произнес он. «Сейчас с ней оперативники закончат, а потом можешь и ты навестить. Адрес запишешь?» Я вбила данные в телефон. Кирьянов стоял в дверях, не спешил уходить. «Скажи, пожалуйста», — заговорил он, подождав, пока я оторвусь от экрана мобильника, «у тебя не появилось никаких догадок». «Ты насчет видео?» «Насчет всего. За нас кто-то взялся и всерьез» нехотя ответил Кирьянов. «У меня просто не было времени обдумать этот вопрос. Закрутился с этой убитой». «Пока что я не могла его обрадовать». «Не знаю, Вов», призналась я. «Предположений много. Мы кому-то насолили, это факт. Но если вспомнить, скольких мы с тобой отправили за решетку, то можно сбиться со счета. Тех, кто попал туда давно...» «Я бы отмелся спокойной совестью», — сказал Кирьянов. «Кто вдруг вспомнит о месте спустя год, два или больше?» «У обиды нет срока давности», — заметила я, «а у обиженных есть свои защитники». «Тоже верно», — согласился Кирьянов. «Давай-ка я пробью по базе тех, кого мы с тобой отправили на нары, проверю их по статьям обвинения, вспомню про родных и близких». Может, знаешь, муж срок мотает, а жена все никак не успокоится. Это тоже нельзя исключать. У тебя замок, кстати, ходуном ходит. Его рукой вынуть можно. Я потрогала замок. Тебе показалось. Смотри, я предупредил. Закрыв за Кирьяновым дверь, я вспомнила про список, полученный мной от Нины Головачевой. Наверное, нужно было рассказать ему о нашем с ней разговоре и о расследовании, которое она провела. Собранные данные ему бы пригодились. Но на фоне последних событий у меня многое вылетело из головы. И это, наверное, хорошо. Не до того сейчас Вовке. У него и без меня целый вагон неприятностей.